Глава 10. Высокое окно. В квартире 14D в доме номер 1738, находящемся на авеню из Тропикана, зазвонил телефон. Марина стояла на балконе и наблюдала, как в лазурном небе над аэропортом Маккаран самолеты выписывают большие эллипсы. Она съездила на велосипеде в университет, а на обратном пути купила фрукты в Сейфвей. Как обычно, она была единственной велосипедисткой на дороге. Возвращаясь к себе, девушка увидела, как буквально в двух шагах от музея Либераче знаменитого американского пианиста-эксцентрика, автобус столкнулся с джипом. В аварии никто не пострадал, полицейские лениво наблюдали за местом происшествия, весь тротуар был усеян битым стеклом, поэтому она спешилась и осторожно втащила велосипед в холл. У лифта она столкнулась с литовцем Грегори сотрудником компании «Метро Голдвин Он расспросил ее о велосипеде и заявил, что ему нравится ее короткая стрижка. Девушка скучала в одиночестве, и комплименты ей нравились. Саша знал, что Грегори часто общается с Мариной, но по какой-то причине решил, что тот голубой, поэтому внимания на их разговоры не обращал. Девушка намазала плавленным сыром кусок ржаного хлеба, налила себе чаю и пошла на балкон понаблюдать за ДТП. Но вскоре внимание ее переключилось на самолеты, идущие на посадку. Она знала, что ни в одном из них Саши быть не может, но все-таки а вдруг? Иногда он удивлял ее, появляясь дома в самый неожиданный момент. Когда-то она считала, что это попытка убедиться в ее верности, но теперь поняла, что он просто скучает по ней и по их дому в Лас-Вегасе. Как только зазвонил телефон, девушка выбежала в гостиную, схватила трубку. — Привет! — раздался в трубке голос Саши. О, здравствуй, дорогой. Скучаю по тебе. Потому что Саша говорил по-русски и пытался скрыть напряжение в голосе, девушка поняла, что Саша чем-то расстроен. Саш, что случилось? Ничего, соврал он. С тобой все в порядке? Я в порядке. Все в порядке. Как ты? Отлично. Тут уже день, делаю вот домашнее задание, А ты все еще в Ирландии? Да. А где именно? В городке Эннескилья, ответил Саша, произнося по слогам длинное слово. А который там час? Здесь ночь, ответил он и замолк. Тишину наполнил шум Боинга 777, включившего воздушные тормоза при заходе на посадочную полосу, и треск полицейских раций. Отблеск солнца сиял на гранях пирамиды Луксора, находящегося в миле восточнее на стрипе. Саш, давай я тебе перезвоню попозже, предложила Марина. — Нет, нет, я сейчас спать лягу. Мне завтра рано вставать, устал очень. Марина ждала продолжения. Исповеди, слез. Саша был очень эмоциональным человеком, но расслабиться позволял себе только с Мариной. Для остальных он был старшина, а для нее Алекс, Александр, русоволосый Сашенька, хотя в последнее время он почти всегда брил голову для работы. Шум на улице усилился, когда к месту происшествия подъехала скорая помощь, и девушка закрыла балконную дверь. — Марин, что у тебя там происходит? — удивленно спросил Саша. — Да ничего особенного. Приехала скорая, тут рядом авария произошла. — Ты велосипедный шлем надеваешь, когда ездишь на учебу? — Конечно, и потом я же всегда езжу, только по тротуару. — Тропикана плохая улица, много пьяных, — сказал Саша по-английски. Марина тоже перешла на английский. — У тебя точно все хорошо? — Все нормально, просто много работы. — Саш, ты делаешь упражнение с мячом? — Вспомни, что тебе говорил доктор Кин. — Ты обязательно должен... — Я так и делаю. — отрезал Марков. Марина помолчала. — Скоро Саша не выдержал. Тут случай произошел неприятный. Саша снова говорил по-русски. — Ты пострадал? Саша пробормотал что-то неразборчивое. — Саша, что с тобой? — Ничего. Это другие люди страдают, когда наезжают на меня. Старый идиот, докучливый придурок. Наверное, мне стоило его прикончить. — Но ты... ты же никого больше не покалечил, правда? — с надеждой спросила Марина. В пяти тысячах миль в Энискеленской гостинице Саша удивленно посмотрел на телефон, как будто аппарат только что ударил его. — Знает ли она, что происходит на самом деле? Или до сих пор верит в его отговорки? Она же такая умная. У нее был высший бал по-английскому. Сейчас Марина учится в университете. Неужели он и правда такое чудовище, что ей приходится отрицать очевидное, чтобы просто жить с ним вместе? Саша Марков улыбнулся своему отражению в зеркале над письменным столом, который стоял в его номере отеля. Да, приходится. А хуже всего то, что и ему приходилось изворачиваться, когда он к ней возвращался. Не ради нее, ради себя самого. Саша вздрогнул, поежился, присел на край кровати. Несколько раз ударил мячиком по стене, не помогло. Душераздирающий вопль женщины, ее муж, умоляющий о пощаде, он не хотел их убивать. Дело, связанное с их дочерью, к ним никакого отношения не имело. Благими намерениями вымощена дорога в ад. Вот оставил того придурка в Карик-Фергюсе в живых, и из-за этого вынужден был убить троих людей. И в этом не было необходимости. Если бы у него было больше времени, он бы расколол мужика. Если бы ему не помешали, если бы не вмешался вломившийся в дверь идиот, которого послал этот старый хрен, сделать за него грязную работу. Старый сукин сын и идиот! Неужели тут нет никого получше? Маразм. Вся эта страна сплошной маразм они считают себя крутыми жестокими черта с два хотите увидеть завершение настоящей гражданской войны отправляйтесь в чертов грозный беззвучно пробормотал саша на память пришел мальчик с игрушкой в макдональдсе и вот опять накатило на сей раз он не смог сдержать воспоминания саша а он был там прыгал из туполева под прицелом спятившего офицера Прыгал с высоты двух километров, не имея никакой тренировки, потому что их либо высаживали на аэродромах, либо перебрасывали на вертолетах. С неба падали двенадцать ребят. Вопли, отчаянные рывки за шнуры. А на него надвигалась земля, зелено-коричневая, как мокрая огромная собака. Он так быстро падал, как будто земля рвалась сплющить его в своих мощных объятиях, протолкнуть его берцовые кости сквозь колени прямо в череп. Свободное падение. Раскрой глаза, мразь. «Раскрой же глаза, черт бы тебя драл!» Облака, жилые дома, серая муть, лицо его друга Юрия все в крови, он тоже падает. Что с ним случилось? Дома, вопли, оранжевое кольцо вдруг мелькнуло у него в голове. Кто-то когда-то ему об этом сказал, заплетающийся пьяный голос. Он дернул за оранжевый шнур, и крики рядом прекратились. Трагедия, развертывавшаяся вокруг, сменилась тишиной. Они потеряли четверть взвода. Ребята расшиблись в лепешку. Ошметки бесполезных салаг, о которых никто и не вспомнит. А капрал, упившийся самогоном, который он изготовлял из крема для сапог, тот выжил. Примечание. Это и другие фантастические представления о реалиях российской действительности на совести автора. Конец примечания. Офицер спасший в кавычках «самолет» от чеченских боевиков, получил повышение. — Саша? — Я тут. — У тебя неприятности? Может, стоит позвонить Берни? — Да нет же, нет, не надо. Я позвонил просто потому, что хотел услышать твой голос. — Ну вот, слышишь, — успокаивающе сказала она. — Расскажи мне лучше, как у тебя дела, как учеба? Марина улыбнулась. Она рассказала ему о лекциях, прогульщиках о том, как был одет профессор, о его лекции, о пределе прочности двутавровых балок и о том, как он был растроган, что никто из американцев не понимает сапрамата. — Вот это поняла? — Разумеется. — Что еще произошло? — А ничего. Вернулась домой, увидела аварию. Ах да, встретила Грегри. Мне он нравится. Хороший человек, литовец. Да. Саша зевнул. — Пойду спать, милая. Я люблю тебя. — И я тоже. Он чмокнул телефонную трубку и положил ее. Марина вернулась на балкон и положила мобильник на стеклянный кофейный столик. Авария напротив музея уже была ликвидирована к немалому разочарованию телевизионщиков с канала 7, которые остались без снимков и репортажа. «Он не был настолько пьян», — сказала девушка себе. Она присела, отпила чай и закрыла глаза. Перекрестилась и помолилась святому Андрею, чтобы Саша не напился до беспамятства, чтобы не сделал какую-нибудь глупость и вернулся домой живым и здоровым.